Владислав чертыхнулся и торопливо достал из ящика стола черные очки. Чертям не нужно знать, что их видят. Пусть и дальше пребывают в заблуждении относительно своей невидимости. В это время в кабинет вошла троица из соседнего кабинета. И на шее каждого сидела по черту. Ну, попытка не пытка. Приступаем к дерганию за хвосты. Заходить строго По одному. Двое вышли. Вошедший первым Сергей по указке Макара направился к Владиславу. Тот с огромным интересом оглядел черта, оказавшегося самым здоровым из ранее виденных. Традиционно сидевший на шее, черт небольшими булавами отбивал замысловатый арт-роковый мотив. Такого и дергать было жалко. Вот какого-нибудь попсовика, отбивающего по черепушке бумц-бумц, Владислав дернул бы от всей души мстяза за засилье попсы на радио и телевидении. Но делать было нечего. «Я прошу вас расположиться у самого окна и посмотрите на здание напротив. Готовы?» «К чему?» «Ну, к труду и обороне. Смотрите туда!» Владислав указал на вершину башенки, и Сергей послушно на нее засмотрелся. Владислав почти привычным движением схватил черта за хвост и силой дернул его вниз. Черт взвыл, отбросил булавы и вылетел из окна прямиком в мусорный бак, как нарочно установленный под окнами кабинета. Готово. Будь здоров и спи спокойно. Уже? Конечно, мой принцип лечения прост. Чем быстрее я избавлю больного от боли, а себя от больного, тем лучше для вас. Следующий. Деньги не забудь А чек будет? А головную боль обратно не вернуть? А тогда шиша не деньги А тогда фигушки, а не лечение тех двоих из вашего кабинета Скажу им, что ты пожадничал И сам потом с ними разбирайся Да, так нечестно честно Фу, согласен, деньги давай? На, держи А товарный чек? Иди уже, коллеги в дверь колотят э! Начало положено, господа! «Еще немного, и мы доверху заполним сотенными коробку из-под бумаги!» Владислав представил, сколько сотенных войдет в коробку из-под бумаги. Уверенность и оптимизм Макара вызывали сильное желание спустить новоявленного капиталиста с космических высот на бренную Землю. «Ой, губы, да не раскатывай!» Максимум 10 клиентов, и поток наверняка иссякнет. Будущее покажет. А потом догонит и еще раз покажет. Минут 20 Владислав дергал чертей за хвосты и с некоторым удовольствием наблюдал, как росла на полу кучка барабанных палочек. Затем азарт иссяк, Но толпа страждущих и не подумала сделать то же самое. — Ну, я сам Кашпировский пожаловал. Да — Нет, сам Чумак приехал. — Да нет, это наш институт. Она все пребывала и пребывала. Через полтора часа работы Владислав уверовал, что он является практически единственным человеком в институте, у которого не болит голова. Это озадачивало. Через четыре часа работы Владислав дернул за хвост неизвестно какого по счету черта и, выпроводив довольного пациента из кабинета, скрестил руки на груди. — Хватит. Я умотался, устал и хочу отдохнуть. Скажите, чтобы больше не занимали. А больше никого нет. Ты вылечил последнего. Ты точно в этом уверен? Я в коридор выглядывал. А под скамейкой смотрел? Вдруг кто там забоялся в последний момент? Проверил, не переживай. И под скамейками, и под и за этим фальш-потолком никого не осталось. Фух, зашибись. У меня чувство, что я вылечил весь институт. Очень даже может быть. Смотрите, сколько денег-то мы заработали. чего себе, сколько мелочи. А говорили в стране, о разменах денег не хватает. Вот она где находится. Прямо как в автобусе, когда кондуктору копейки подсовывают. Мелочь можешь оставить себе. Зачем мне столько? Я думал, вам отсыпать. Да-да-да, ты банкир, тебе мелочи. После работы зайдешь в аптеку, кстати, монеты с руками оторвут. У них там вечная нехватка мелочи. Ну, сколько мы заработали-то? Прилично. 6 тысяч рублей. Ого! Ничего себе! А почему эта сумма не круглая? Где еще 75 рублей? Ну так... Я ж скидку делал каждому десятому посетителю Не, мы так не договаривались Ну, зато народу приятно Молодец Только скидки на нас не дели Ты их придумал, тебе и получать меньше Ой-ой-ой-ой-ой Жадины, крохоборы Делить-то как будем? Пополам половину Владу, потом еще раз пополам На тебя и меня, все Тоже неплохо Ну что, коллеги, будем расширять круг нашей деятельности? Хм Могу дать объявление в газету Эй, ты подожди, не торопись Для начала выясним, как наши пациенты будут себя чувствовать завтра угу. Ну, если черти не вернутся, тогда... Подожди, подожди, если кто не вернется Извини, я не понял но это... <кх> я, в общем-то, как бы это сказать, образно выразил Нет, нет, нет, нет, не, нет, А я-то думаю, чего это он все время делает такие движения... Словно дергает за веревочку Верно Подставить вместо этой воображаемой веревочки Чертячий хвост И все сразу же встанет на родные места Влад, колись Что ты на самом деле творишь, а? Мы же одна команда ну... Насмех не поднимем Ладно, ну? ладно, поймали-таки Ну хорошо, раз одна команда То слушайте Так значит, утром ты не шутил? Нет Мощно Ой, мне бы так стукнуться, а? Ох, я бы не отказался Сегодня же пойду и ради интереса шмякнусь головой о тумбу Глядишь, тоже чертей видеть начну Угу Или ангелов с крылышками А завтра? А завтра начнем в три смены работать О! Будем сгонять чертей с людских шеек круглосуточно Денег заработаем, олигархи обзавидуются. Но это вряд ли. Не, я все-таки попробую. Тогда <с тебе и флаг в руки. Завтра узнаем... Как прошли опыты по открытию третьего глаза. Фингал на него поставит и все. Смеетесь, смеетесь. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Вы мне еще завидовать будете. Нет, я точно не буду. А ты на всякий случай позвони соседям. Пусть рядом посидят, пока ты о тумбу будешь биться. Если что, хоть скорую вызовут. Ай. До конца рабочего дня коллеги выполняли основную работу. Несмотря на неплохую прибыль в первый день работы целителем, Владислав не торопился менять сферу деятельности. Он все еще надеялся, что черти вот-вот перестанут мерещиться, и жизнь войдет в привычную колею. Без мистики, без чертей, без сковородок. К разговору вернулись минут за 20 до окончания смены, когда Владислав привычно сохранил сегодняшние наработки на флешке. С тех пор, как плоды двухнедельного труда полетели на смарку из-за уборщицы, проехавшейся швабры по проводам, он каждый раз перестраховывался. О, давайте так. Я размещу объявление в газете из рук в руки. Нет, что, на первое время этого хватит. А дальше, дальше слухи свое дело сделают, и народ повалит на прием миллионами. э э да ты не как смерти моей хочешь. Сотню в день, и не больше. Да ладно? Станем работать втроем. Так и тысячу излечим ага. А через год-другой отправимся в турне по странам и континентам И вот тогда а -а -а. Тогда мы дружно сойдем с вами с ума Владислав первым подошел к выходу Открыл дверь на улицу И на пороге застыл Коллеги налетели на него и остановились Опа Ну чего ты встал? Шагай, не стесняйся не -а. Не шагну Там директор с часами что ли На ступеньках стоит Да если бы директор. Все пространство перед институтом, от крыльца до металлического забора, было битком забито злыми зелеными чертями. Да, прилично я сегодня поработал. Ты о чем? Не замечавшие чертей сотрудники проходили через толпу рогатых, как нож сквозь масло, и ни один черт их не трогал, позволяя покинуть территорию. Но едва рогатые заметили в дверном проеме Владислава, Макара и Геннадия, мирной идиллической картине пришел конец. А, вот они, вот они, вот они, вот они! Искусственные отбородки! Мужики, нам хана! А что не так-то? Здесь же нет никого. Черти на нас в обиде! Владислав резко захлопнул дверь перед самыми пятачками до невозможности разъяренных чертей. Ты серьезно, что ли? Что это за хрень, а? А, вот они! Владислав первым вбежал в холл первого этажа и затравленно огляделся по сторонам, надеясь отыскать укромное местечко и переждать в нем набег чертей. Но ничего подходящего на первом этаже отродясь не существовало, и он бросился вверх по лестнице. Макар и Геннадий не отставали. Они не видели чертей, но хорошо слышали грохот и понимали – им бы летит не меньше, чем благославу И даже то, что им от селительских щедрот досталось четверть заработанных денег, не спасет от получения полной порции тумаков. Вот ведь черти полосатые! Кому-то радоваться жизни, а нам расклёбывать! Ага, весь заработок на оплату лекарств идет. Твою же мать, и тут пошиковать не дает, вот уроды -то. Внизу раздались изумленные крики. Сотрудники увидели, как двери разлетелись на сотни обломков, и по лестнице пронесся сбивающий с ног порыв ветра. Несколько человек к своему бескрайнему потрясению ощутили, как этот странный ветер съездил им по ушам, подбородкам и по носу, а по кому-то и вовсе протоптался и вроде как вытир о ноги. Шагавший мимо института алкоголик увидел, как сотни зеленых чертей атакуют здание. В ужасе вытаращил глаза, перекрестился и поспешил прочь, плавно переходя с шага на бег. На первом этаже института началось буйство. Невидимые людям черти разбивали стекла, ломали окна в щепки и кидались горшками с землей. Написали перепуганному вахтеру в журнале посещений сотни скабризностей. Разорвали пропуска, молниеносно решили все кроссворды и толпой а ля хан-мамайса-товарищи отправились на штурм верхних этажей. А тем временем Макар, Геннадий и Владислав в стремительном беге взбежали по ступенькам на второй, а затем и на третий этаж. Подергали за ручки кабинетов, метнулись на четвертый и спрятались в ближайшем кабинете, где еще остались сотрудники. Точнее, всего одна сотрудница. Молодая лаборантка Наташа, 23 лет от роду. Коллеги захлопнули дверь и прижались к ней со своей стороны. Что? Ну да что, да что? Что ключи случилось? Что? Что? Да, что? да пока ничего, но скоро случится. Ключи давай, да скорее. Пу -пу -пу. Вот, держите, держите. Перепуганная девушка протянула ключи, но сама от волнения не сдвинулась с места. Подскочивший к ней Макар схватил брелок и кинул его Владиславу. Тот сунул ключ в замочную скважину и провернул два раза. А теперь все выкруйте слышите? и не двигаться, Слушайте. пока не получите от меня команду вольно. Все, тихо! Геннадий первым бросился к шкафу. В один момент запрыгнул на него, использовав стул и стол, как ступеньки. После этого он схватился за поясницу, но не проронил ни звука. Владиславу показалось, что Геннадий с такой же легкостью пробьет головой или кулаками дыру в потолке и заберется на следующий этаж. Но тот разлегся на крышке шкафа и всего-навсего притворился манекеном. Макар же подхватил лаборантку за руку и потащил ее ко второму шкафу, одновременно расстегивая пуговицы на ее халате. Дай мне свой халат. Что делаешь, урод? Ау! Извини, но здесь больше нет этой тряпки. Мне замескироваться нечем. Макар торопливо сорвал с нее халат и покраснел. На лаборантке осталось только нижнее белье, напомнившие Макару о береге Черного моря и пляже с загорающими людьми. Макар втолкнул девушку в шкаф. Так, стой не шевелить, иначе нам всем хуже будет. Тебе будет хуже всех. Наташа грозно сверкнула глазами, и Макар поперхнулся. Но времени на объяснение причин своего поведения у него не было. Макар захлопнул дверцы, по примеру Геннадия вскарабкался на соседний шкаф, и укрылся трофейным халатом с головой. Владислав тоже подумал уйти под прикрытие мебели и метнулся к шкафу, на который взгромоздился Геннадий. Открыл дверцы и застыл. Полки были заполнены бумагами от и до. Владислав чертыхнулся и метнулся ко второму шкафу, открыл дверцы и ловко увернулся от ладони лаборантки. Разъяренная не меньше чертей, Наташа жаждала мести за экспроприацию спец одежды Владислав понял, что здесь ему спрятаться не удастся. Сменить месть чертей на месть лаборантки – не самый лучший способ избежать неприятностей. Он в панике озирался по сторонам и тщетно старался отыскать подходящее укромное место. Но все, что подходило для укрытия, оказалось занятым коллегами. Владислав понял что жить ему осталось самую малость. Сейчас, сейчас. Сейчас они нас в бараний рок свернут. Ох, Господи, в гробу я видел ваши лечебные эксперименты. Черти приближались. Владислав открыл дверцу и, не успев увернуться Урод. от пощечины, обнаружил, что в шкафу еще много свободного места. Пр прошу прощения, Наташа. Сейчас пришлю виновного на растерзание. Подождите. Захлопнув дверцы шкафа, Владислав сдернул с Макара халат и едва увернулся от удара ногой. Сидевший зажмуренными глазами, коллега решил, что его атакуют черти, и предпочел сначала бить, а затем интересоваться, кого именно он пнул. Владислав силой дернул его за брючину. Да отцепись ты, зеленая рогатина! А, это ты, Влад? Тебе чего надо? Извини, не нарушаем мне маскировку. Треск, ломаемых чертями предметов, и звон разбитых стекол становились все слышнее и слышнее. Перепуганные работники сопровождали погром громкими криками и не особо цензурными ругательствами. Какого хрена? Че происходит? Офигеть, сын! Конец света! Что это такое? Че происходит? Так... Мне негде прятаться, сползай оттуда быстро! Хитрый какой, я куда денусь? В шкафу полно места, иди туда, не думай мне еще возражать Но я спрятал там лаборантку Тебя это пугает? Конечно, он раньше по шкафам бутылки с пивом от начальства прятал А пиво, в отличие от лаборантки, не царапает ногтями по лицу Молчи, манекен несчастный Спускайся, я в шкаф не полезу, у меня давно жена и дети есть, а у тебя как раз... Вот тебе вот жениться пора, и детей у тебя нет. Вот и познакомитесь с толком тобой, сказал! Бегом, времени не осталось, не следишь добровольно. Сдёрну силой, сам виноватым будешь да ты! я не могу! Тебе кто страшнее, лаборантка или черти? По-моему, они равноценны. Но лаборантка одна, черти, больше сотни! Так я же и говорю, они равноценны! Хорошо! Но если ты не сползешь, а черти меня грохнут твоим планам обогащения придет конец. Пунцовый Маккарт слез на пол с такими предосторожностями, словно спускался с вершины Эвереста без страховки. Дверца шкафа открылась, и разгневанная Наташа, прикрываясь устаревшей картой мира, выглянула наружу. Я требую незамедлительных объяснений! Но сначала верните мне немедленно мой халат! Халат отдам позже! Вот этот краснокожий, краснокожий псевдоиндеец тебе сейчас подробно объяснит, что к чему. Владислав втолкнул шкаф упирающегося коллегу. Макар, не позорь отечество. Не позорь, сказал, вспомни. Вспомни, сейчас за второго ребенка 3000 дают даю. Давай, говорю. И что с того? Каких три? Триста тысяч Так у меня и первого-то нет. Ты только исправляй ситуацию, дубина. За тебя этого никто сейчас не сделает. Эй, вы, вы, вы, на что вы там намекаете? Да я вас... Я вас за такие слова и намеки! Ты видишь, она тоже против. Да ёкало мане, а! Мы от черти спасаемся или обсуждаем проблемы деторождаемости! Ааа! Так вот в чем все дело! Да вы пьяны! А ну, ну выметайтесь вы отсюда, Тише. пока я не закричала! Тише! Да кричишь! Докажешь, что от меня несет спиртом, выметусь и носовочек кучкой заберусь. Ну? Чувствуешь запах спирта? Убедилась, что мы трезвые! В дверь кабинета ударили кувалдой. Макар Пулей влетел в шкаф, кое-как поместился вместе с Наташей и закрыл глаза, не в силах видеть разъярённую лаборанту. Тише, тише, ребята. Ох, ну вылитые молодожёны перед свадьбой. тебе сейчас за такие слова... Тихо тихо тихо тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Стоять и не шевелитесь, иначе нам хана. Владислав забрался на шкаф под грохот ударов в дверь кабинета, прижался спиной к стене и накрылся халатом с головой. Тремя секундами позже... Дверь поддалась усилиям штурмовиков и сломала. Уровень шума из коридора значительно возрос. Разгоряченные черти вымещали злобу на всем, что попадалось под руку. Владислав побоялся представить, во что превращается здание. Но, судя по грохоту, подсчет убытков сведет главного бухгалтера в могилу. В кабинет вошел набычившийся черт с кувалдой наперевес. Осмотрел помещение, заметил лежавший на шкафу манекен, и, постукивая кувалдой по стене, направился прямиком к застывшему Геннадию. Тот изо всех сил представлял себя скульптурой и боялся лишний раз дыхнуть. Чёрта он не видел, но отчётливо слышал. Чёрт приставил кувалду к стене и в два прыжка, совсем как Геннадий недавно, оказался на шкафу. Геннадий перестал даже моргать. Он слышал, как чёрт подходит к его лицу и ждал, что с секунды на секунду рогатый нанесёт удар. Затем на шум сбегутся черти со всего института, и тогда у Геннадия останется ровно полсекунды, чтобы мысленно продиктовать завещание воображаемому нотариусу и отдать концы. Но пока что черт считал его манекеном, и Геннадий не пытался его разубедить. Вот только глаза. Геннадий мысленно костерил себя за то, что вовремя не закрыл глаза и из последних сил сдерживался, чтобы не моргнуть. Любопытство сыграло злую шутку. Ему хотелось посмотреть на чертей. Вдруг кто-нибудь из них станет видимым. Черт остановился, разглядывая лицо псевдоманекена. Подул сильный ветер, и в кабинете открылась форточка. Черт повернул голову, определяя, откуда шум, и упал со шкафа на пол. Геннадий на свой страх и риск стремительно сунул руку в карман костюма, достал из него черные очки и надел их, едва не попав дужкой в глаз. В следующий миг упавший черт снова очутился на крышке шкафа. Псевдоманекен лежал в том же положении, что и раньше, но теперь его глаза были закрыты черными очками. Черт озадаченно хмыкнул и почесал затылок. Протянул руку к очкам, снял и посмотрел через них в окно. Довольно хрюкнул, надел очки и спрыгнул со шкафа. Напоследок хорошенько прошелся по кабинету кувалдой, с видом победителя вышел в коридор и вломился в соседний кабинет. Геннадий облегченно выдохнул и вытер пот со лба. «Не шевелись, дубина! Черти в коридоре!» «Да чтоб им пусто было!» Черти услышали шепот. Толпой ввалились в кабинет и стали громить все вокруг на очень мелкие кусочки. Стул щепками разлетелся по коридору, а минуту спустя следом в виде узла вылетела металлическая вешенка, простоявшая в здании со времен Гражданской войны. Шкаф с псевдоманекеном и бумагами превратился в невесть что, а перепуганный Геннадий получил серию быстрых ударов и тоже вылетел из кабинета, выброшенный силой вошедший в враж толпы. Один из чертей сорвался со второго шкафа халат и увидел мысленно перекрестившегося Владислава. Тот притворился памятником, но этого оказалось мало. Все-таки купят новую мебель. Шкаф под Владиславом превратился в обломки, а сам Владислав рухнул на пол и ощутил град ударов. Звешенные черти торопились вынести ярость, пока их не оттеснили коллеги по несчастью. Владислав отбивался как мог и несколько раз удачно приложил чертей по пятачкам, но исход битвы был решен заранее и не в его пользу. Численный перевес противников сыграл на руку. Выбравшийся из-под обломков шкафа Макар, яростно размахивал тяжелым рулоном Батмена, тщетно надеясь попасть по невидимым драчунам. Отчаянно визжала лаборантка, по-прежнему прикрываясь устаревшей картой мира и наблюдая, как невидимые ей черти рвут карту на части. Через несколько секунд прикрываться стало нечем, и лаборантка завизжала еще сильнее. Зато Владислав ощутил, что сила ударов уменьшается, и предположил, что всему виной невыносимый визг Наташи. Пронзительный звук вызывал дрожь и желание сбежать, пока не лопнули барабанные перепонки. Он открыл глаза и увидел, что не ошибся с предположением. Черти закрывали уши руками и разбегались кто куда. Владислав слегка усмехнулся. Сильнее не получилось, слишком все болело он чувствовал, что представляет собой один большой ушиб, точь в точь, как бедная старушка из старого анекдота, который врачи поставили диагноз «ушиб всей бабки» и старался лишний раз не шевелиться. Черти бросали дубинки, кувалды и прочие рабочие инструменты и торопливо спускались по ступенькам к выходу из института, подальше от невыносимого визга Наташи. «Ух, кажется, выжил».